Глава 3 Голодные и возмутительно красивые драконы. Большой зал Академии Небесного Пламени оказался именно таким, каким я представляла себе драконье логово, если бы драконы интересовались фэн-шуй и новогодними украшениями. Хотя эта империя Сун и выглядела как фэнтезийный Китай, поэтому всё логично. Высокие потолки с резными балками, свисающие гроздьями красной фонарики. Длинные столы из тёмного дерева, за которыми уже сидели студенты, одетые в традиционной одежды. И все смотрели на нас с выражением голодных хищников. Я несла под нос с соусницами и пыталась не споткнуться о собственные ноги в одолженном ханьфу, которое нашла для меня шуймей. Оно было слегка велико, зато чистое и сухое. «Не бойся», — прошептала шуймей идущая рядом. «Они не кусаются. Обычно». «Обычно?» Ну, один раз Хосян укусил повара, но это было недоразумение. Какое недоразумение? Повар попытался отобрать у него последний кусок жареной свинины. Замечательно. Просто замечательно. Лунбао и Фейлун уже расставляли миски перед студентами. тяньцы разливал чай. Хосян раскладывал палочки для еды с видом профи, выполняющего священный ритуал. А в дальнем конце зала, за отдельным столом на возвышении, сидели преподаватели. и ректор Джао Ю, который смотрел на происходящее с ледяным выражением лица. Наши взгляды встретились на секунду. Я быстро отвернулась, чувствуя, как щеки предательски залило румянцем. «Соберись, Ася, ты просто повар, а он твой начальник, весь такой холодный, страшно красивый и пугающий да икотый начальник-дракон. И неважно, что выглядит, как влажная мечта приличной части женщин моего мира». «Старшая сестра», — окликнул меня один из студентов, паренек с веснушками и озорной улыбкой. Это правда, что ты появилась в Казани. Разговоры за столами мгновенно стихли. Все повернулись и пристально посмотрели на меня. Э, замялась я. В общем-то, то есть в целом, да. Невероятно, воскликнула девушка с короткими синими волосами. Ты пришла из другого мира? Похоже на то. А там есть драконы? Нет, точнее, только в сказках. Студенты ахнули, как будто я сказала что-то ужасное. Мир без драконов? Недоверчиво переспросил кто-то. «Как вы вообще там выживаете?» «С трудом», — честно ответила я. «Но у нас есть пицца и интернет, так что компенсируем». «Что такое интернет?» — поинтересовалась Пышечка в розовом ханьфу. «Это сложно объяснить. Давайте лучше ешьте, пока горячее». Как по команде студенты взялись за палочки и начали пробовать. Я стояла у стены, нервно теребя край рукава, и наблюдала за их реакцией. Первым попробовавшим и оказался веснущатый парень. Он замер с палочками на полпути к рту. «Это...» — начал он. «Невероятно!» — закончила девушка с синими волосами, уже поглощая лапшу с пугающей скоростью. «Почему никто не готовил так раньше?» — донеслось справа. «Я чувствую, как усиливается внутреннее пламя!» — раздалось слева. «Дайте мне еще соуса!» «Эй, Чунтяо, не забирай все грибы!» Через несколько секунд тихий ужин превратился в хаос из голодных драконов. Студенты ели, разговаривали, спорили из-за добавки и в целом вели себя как совершенно обычные молодые люди. За исключением того момента, когда у одного парня от острого соуса буквально из ноздрей пошел дымок. Я заморгала. Никогда такого не видела. «Это нормально?» — спросила я у Шуймэй. «Вполне. Значит, соус достаточно острый. Драконы любят, когда еда разжигает пламя». «А я думала, это метафора». «Нет-нет, что ты!» «Ну хорошо, тогда добавлю в список. Драконы буквально дышат огнем, когда едят острое». Я перевела взгляд на стол преподавателей. Там тоже ели, хотя и более сдержанно. Джао Ю медленно поднимал лапшу палочками, и я поймала себя на том, что смотрю на его губы. И тут же быстро отвернулась. «Не думай о губах ледяного ректора. Не думай о том, как он медленно ест. Не думай!» Старшая сестра Лунбао материализовался рядом, держа пустую миску. «Можно добавку?» «Конечно, на кухне должно быть». «Мне тоже», — подбежал Хусян. «И мне?» — добавил еще один студент. «И мне?» «Всем добавку». Через минуту вокруг меня собралась целая толпа голодных драконов с пустыми мисками и умоляющими взглядами. «Хорошо, хорошо», — я подняла руки в примирительном жесте. «Лунбао, Фейлун, помогите мне принести нужное. Все остальные сидите и спокойно ждите». Мы втроем рысцой побежали на кухню. Я быстро разливала остатки бульона, пока парни раскладывали лапшу и мясо по новым мискам. «Ты творишь чудеса», — сказал Фейлун, аккуратно раскладывая овощи. Я никогда не видел, чтобы студенты так радовались еде. «Они просто голодные», — отмахнулась я. «После трех дней жареного риса любая нормальная еда покажется раем». «Нет», — возразил Лунбао, покачав головой. «Это не просто еда. В ней есть что-то особенное. Я чувствую, как мое пламя, ну, поет». Я озадаченно посмотрела на него, но парень говорил абсолютно серьёзно. «Пламя поёт? Ну, буквально поёт. Просто оно довольно и счастливо, будто получило лучшую еду в своей жизни». «У твоего пламени есть чувства?» — изумилась я. «Конечно», — удивился Лунбао, что я не знаю таких элементарных вещей. «У всех драконов. Пламя — это часть нашей души». Фэйлун кивнул и подтвердил. «Когда мы едим что-то хорошее, то пламя усиливается, а когда плохое, слабеет. А твоя еда, она делает пламя счастливым». Я не знала, что ответить. «В моем мире еда просто еда. Да, она может быть вкусной или невкусной, но чтобы влиять на какое-то метафизическое внутреннее пламя...» «Может, это просто совпадение», — предположила я. «Может быть», — согласился Фейлун, но в его серебристых глазах плясали искорки. «А может, ты особенная?» Я смутилась. Мы вернулись в зал с подносами, полными еды. Студенты встретили нас аплодисментами, а потом снова набросились на миски. Я стояла у стены и наблюдала, как они едят, смеются, спорят о чём-то и толкают друг друга локтями. Совершенно обычная картина студенческого ужина, если не считать случайных вспышек пламени из ноздрей и того факта, что редька на кухне только что пыталась меня цапнуть за пятку. Чу Айсен прозвучал низкий голос прямо за спиной и по позвоночнику пробежал холодок. Я обернулась и чуть не ткнулась носом в грудь Джао Ю. «Вот же каланча!» Он стоял так близко, что я почувствовала легкий запах зимних хвои и чего-то еще, как... как первый снег. «Р -р «Ректор Джао!» — выдавила я, делая шаг назад и упираясь в стену. «Отлично! Очень изящно, Ася!» Джао Ю смотрел на меня сверху вниз, и его серебристые глаза были абсолютно непроницаемы. «Завтра утром приходи в мой кабинет», — сказал он. «Нам нужно обсудить твои обязанности». Хорошо. Завтрак в час тигра, поэтому не опаздывать. В час э, кого? Промямлила я. Он вопросительно изогнул бровь. Ты не знаешь традиционного счёта времени? Я из другого мира, помните? У нас там часы с цифрами. Часы с цифрами. Повторил он тоном, будто я сказала что-то на языке инопланетян. Интересно. Час тигра — это когда солнце только поднимается над горизонтом. «Примерно», — Джао Ю задумался, и я впервые увидела нечто похожее на замешательство на его лице. «Примерно в то время, когда птицы начинают петь». «Значит, рано», — вздохнула я. «Да, рано», — согласился он. Мы стояли, глядя друг на друга. Я не знала, что сказать. Он, похоже, тоже. Между нами повесла неловкая тишина, которую нарушил громкий возглас Хосяна. «Старшая сестра, а есть еще соус?» Я благодарно ухватилась за предлог сбежать и выпалила. «Извините, ректор Джао, мне нужно...» «Иди». Разрешил он и отступил в сторону. Я проскользнула мимо, стараясь не задеть его рукавом, и почти бегом кинулась к Хосяну. Сердце колотилось так, будто я пробежала марафон. Что это было? Почему он так близко подошел? Почему я чуть не растеряла все мозги? Нет, конечно, ранее возле меня никогда такие красавцы не кружили, но все равно... «Старшая сестра, ты вся красная», — заметила Шуймей, появившаяся рядом. «Жарко?» «Очень», — пробормотала я. «На кухне. Это от печи». «Мы уже час, как не на кухне». Отложенная реакция. Шуймэй озадаченно хлопнула ресницами, а потом прищурилась, ничего не сказала и только многозначительно хмыкнула. Ужин закончился через час. Довольные сытые студенты разошлись по своим комнатам. Преподаватели тоже ушли. Джао Ю исчез первым, не сказав больше ни слова. А мы с моими помощниками остались убирать после ужина. «Я никогда не видел, чтобы все миски были вычищены до дочисто», — сказал тяньцы складывая грязную посуду. «Обычно кто-нибудь доставляет еду». «Это потому, что обычная еда была отвратительной», — напомнил Хосян. «А старшая сестра готовит божественно». «Перестаньте!» — смутилась я, моя посуду. «Я просто сделала лапшу. Ничего особенного». «Ничего особенного?» — возмутился Лунбао. «Ты заставила ректора сказать терпимо. Это исторический момент». «Надо записать в летописи Академии», — серьезно добавил фейлун «В год водяного дракона, повариха Чу Айсен приготовила еду, которую ректор Джао Ю не назвал отвратительной». Все рассмеялись, и я тоже не смогла удержаться. Правда, спустя некоторое время разом навалилась усталость. Странный день, полный невозможных событий, наконец-то подходил к концу. «Старшая сестра», — сказала Шуймэй и положила руку мне на плечо. «Пойдем, покажу тебе твою комнату. Ты должна отдохнуть». а посуда «Мы доделаем», — заверил Лунбао. «Ты сегодня уже достаточно потрудилась». И я хотела возразить, но в следующий момент зевнула так, что чуть челюсть не вывихнула «Ладно», — сдалась я, — «тогда я завтра помогу». «Конечно-конечно», — закивали все. Шуймэй взяла фонарь и повела меня по длинным коридорам Академии Небесного Пламени. Стены были украшены свитками с каллиграфией, где я не могла ничего понять. Удивительно, что я понимаю местный язык. Это эффект провала в казан? До сих пор загадка, как я тут оказалась. Только вот ответов дать совсем некому. Как ни странно, меня это не особо беспокоило, потому что дома возвращаться было некому. В окнах мелькали огоньки. Студенты в комнатах готовились ко сну. «Здесь», — сказала шуймы и остановилась у нужной комнаты в западном крыле. «Это всё твоё». Она открыла дверь, и я вошла внутрь. Комната была небольшой, но уютной. Кровать с тёплым одеялом, простой стол и стул у окна, и комод для одежды. На стене висел свиток с изображением дракона, парящего в облаках. «Это моё?» — спросила я, не веря собственным глазам. «Конечно, ты же повариха, тебе положено своё помещение». Я подошла к окну и выглянула. Снаружи падал снег. Лёгкие пушистые хлопья оседали на оранжевых черепичных крышах. Вдали виднелись тёмные силуэты гор на фоне ночного неба. Красиво, нереально красиво. «Шуймей!» — выдохнула я и обернулась к девушке. «Спасибо за помощь и за... за то, что не дали мне сойти с ума». Она тепло и искренне улыбнулась. «Это мы должны благодарить тебе, старшая сестра. Ты не представляешь, как мы устали от жареного риса». Мы рассмеялись и подружески обнялись. «Спи хорошо», — сказала шуймей на прощание. «Завтра будет новый день». Когда она ушла, я осталась одна в тишине комнаты. Подошла к кровати и рухнула на неё, уткнувшись лицом в подушку, которая пахла травами и чем-то успокаивающим. Один день. Всего один день прошел с того момента, как я провалилась в казан. И теперь я — повариха в Академии драконов, в мире, где овощи живые, а студенты дышат огнем от острова соуса. И есть ректор Джао Ю с его холодными глазами, который говорит терпимо, и это считается комплиментом. Я усмехнулась в подушку. «Может, драконы и правда оценят мою еду?» — прошептала в темноту. И впервые за долгое время уснула, не думая о провале на конкурсе, в пустой квартире. и несбывшихся мечтах. Потому что, похоже, судьба подарила мне новую мечту, и она пахла имбирём, специями и зимней сосновой хвоей.